Глава вторая. По своему обыкновению и в любую погоду сразу после завтрака княгиня Рогозина совершала прогулку в небольшом саду. Сад был разбит позади особняка и имел форму вытянутого прямоугольника. В самой дальней его части росла разлапистая ель, посаженная еще дедом княгини. Дерево чудом не пострадало в пожаре 1812 года, хотя стоявший рядом сарай сгорел дотла. Вот под этой елью и было любимое место Анны Палны. Здесь она могла часами вспоминать былое или вести задушевные беседы. Нижние ветви дерева образовывали подобие навеса и надежно защищали от дождя и снега лучше любой крыши. Сад пересекала широкая, мощеная плоским камнем дорожка. Ее выложили недавно, чтобы удобно было проехать на кресле. Вдоль дорожки росли розовые кусты и несколько яблонь. Яблоки с них убрали, и ветви голых деревьев и кустов сиротливо колыхались на ветру. В ноябре уже нет той красоты, что ждешь от сада. Теперь только снег спасет его. Попасть в сад можно было, обойдя особняк по двору или через высокие стеклянные двери малой столовой, где проходил завтрак. Была еще одна дверь — Ведшая в сад из небольшой оранжереи с экзотическими растениями, но с сентября по май она запиралась. Откатив кресло с княгини от стола, служанка принялась закутывать Анну Павловну в приготовленные для прогулки меховые накидки. С особенной тщательностью были закрыты ноги княгини, которые по настоянию доктора всегда должны находиться в тепле. Поверх кружевного чепца служанка поместила расшитый тонким золотым узором платок из индийского кашемира. Княгиня сносила все эти манипуляции с достоинством, не проронив ни слова. — Ах, моя милая бабушка! — сияющие глаза Анет с нежностью смотрели на княгиню. — Этот платок так подходит к вашему лицу! — барышня прильнула к Анне Палне и что-то зашептала ей на ухо. Та в ответ улыбнулась и согласно кивнула. Анет резко выпрямилась и, как это делала сама княгиня Рогозина, гордо вскинула голову но уже через секунду озорно топнула ножкой и накинулась на служанку. «Отойди, неумеха, я сама все сделаю». Аннет ослабила узел платка на шее княгини. «Так тебе не душно, моя милая?» И, взявшись за поручни кресла, воскликнула. «Немедленно отворите двери! Ну, живее! И не вздумайте увязаться за нами!» — строго прибавила она. Лаки бросились к дверям, а не растерявшаяся служанка в последний момент успела набросить на голые плечи барышни меховое манто. И как ты их терпишь, ворковала Аннет, толкая вперед тяжелое кресло совсем ничего не умеют, а едят, наверное, за двоих. В твоем возрасте я также хорошо управлялась сослугами, довольным голосом сказала княгиня. И была такая же выдумщица на проказы. Выйдя в сад, Аннет направилась в дальнюю, самую укромную его часть и остановилась около старой ели. Развернув кресло так, чтобы княгиня могла любоваться зеленью за стеклами оранжереи, единственным в это время года приличным видом, барышня присела в стоявшее здесь плетеное кресло и, поплотнее закутавшись в шубку, о чем-то с жаром заговорила. Отец и дочь Мелихи перешли в диванную и разместились напротив большого окна через которые хорошо просматривался сад. Фирс Львович с раздражением, которое так не шло, ему выговаривал Варе. — И откуда в тебе столько робости? Упустить такой шанс? Да что ж тебе еще нужно было? Ты знаешь, в каком мы положении. Неминуемый крах. Даже думать об этом мне страшно. Нет у нас времени сантименты разводить. Каждый день на счету. — Простите меня, — слабым голосом отозвалась Варвара. — Я... я растерялась... Все мысли в голове смешались, и слабость. Варя попыталась поднять вялые руки, но они непослушно упали на колени. Она все еще была бледна и сидела, не поднимая глаз на родителя. «Придется тебе, дочка, собраться и попробовать еще раз. Все теперь только от тебя зависит. Мое благополучие, твое благополучие, и обязательно надень ту брошь с изумрудом твоей покойной матери». Хирс Львович подцепил указательным пальцем подбородок дочери и развернул на лицо к свету. Глаза покраснели. — Не делай это, так ты никакого жениха не поймешь. И, тяжело вздохнув, продолжил. — "Настолько двое на этом свете. Я рассчитываю на твое понимание и помощь. Глаза Вари заблестели от слез. Как ей было противно притворяться кокеткой. Хотелось сбежать из Москвы, от этого унизительного положения, в котором она оказалась но что тут поделаешь? Послышались шаги. В комнату торопливо вошел Борис. — Простите, не помешал я вам? Нет, — Нет-нет, Борис Антонович, ничуть. Мы с Варенькой воркуем, а то мосем. Ничего важного. Прошу. — И все же я не хотел мешать. Молодой человек развел руками, выказывая искренние извинения. — Моя сестра Лиза вчера позабыла здесь свою работу. Она вообразила себя умелой мастерицей и теперь все свободное время занимается рукоделием. — Ах, как интересно! — Фирс Львович поднялся с дивана. — И что же, позвольте узнать, Елизавета Антонна мастерит. — Вяжет шерстяные носки для коллег и ветеранов войны. Говорят, у нее хорошо получается. Низко наклонившись, Борис заглянул под диван, на котором все еще сидела Варвара. Барышня вскочила, как ужаленная, и отбежала к окну. Мелих подошел к дочери и, взяв ее за руку, стал подавать бровями непонятные сигналы. Варя удивленно смотрела на отца, Борис продолжал осмотр диванной. — Да только вот беда, Лиза все время бросает свое вязание, где попало. А потом гонит меня, чтобы скал. На прошлой неделе, например, оно обнаружилось в кухне. Как оно вообще могло туда попасть? — Что вы говорите, в кухне? — сильно смущаясь, переспросила Варя. — Хотите, мы с отцом вам поможем? «Это было бы замечательно!» — Борис бросил короткий и благодарный взгляд на барышню. Ответ Бориса обрадовал Фирса Львовича, и он, энергично потирая руки, заявил, что поиск утерянного надо организовать по правилам. Конечно же, именно он в этих правилах разбирался лучше всех и таким образом принял на себя руководящую роль. «Вы будете осматривать все диваны, двигаясь по часовой стрелке, начиная от этой двери». «А я обойду комнату, загляну в углы и под портьеры». Он приподнял ближайшую к нему штору. «Если не ошибаюсь, то я нашел». На паркете лежало нечто бурое и лохматое, напоминающее небольшого щенка с торчащими из него прутьями. Борис поднял находку и пожал плечами. «Это даже на носок не похоже. И вроде как спиц должно быть больше. Здесь только две». «Вот еще одна». Варя подняла короткую металлическую палочку с заостренными концами и протянула Борису. «Благодарю!» — молодой человек поклонился. «Надеюсь, что сегодня пропаж больше не случится!» Мадам Дабль стояла посреди кухни и с высоты своего роста обозревала суетящихся вокруг нее слуг. Природное стремление к порядку и логический ум были скорее свойственны мужчинам, политикам или военным, Но мадам Дабль реализовала их в своем собственном стиле ведения хозяйства в особняке «Мраморный слон». Все было организовано по военному четко, и самой экономике отводилась роль контролера. Все слуги знали свои обязанности и неукоснительно выполняли их. Если же кто-то не справлялся, то в несколько дней ему находилась замена, и опять отложенный механизм начинал работать, как швейцарские часы. Пятничные обеды были венцом искусства Агаты Дабль. Меню начинали составлять уже в субботу утром, чтобы к следующей пятнице успеть найти и выкупить все необходимые ингредиенты. Для этого главный повар княгини Сильвен Ришар, бывший, как и сама экономка, французом, открывал кулинарные книги, на покупку которых мадам Дабль не жалела ни времени, ни денег. В коллекции были иностранные поваренные тома на французском, немецком, английском и даже турецком языках, а также большие тетради в телячьей коже, куда Ришар своей рукой заносил придуманные или подсмотренные где-то рецепты. В течение всего сезона ни одно блюдо на пятничных приемах у княгини Рогозиной не повторялось дважды. Ситуация с ананасами была неприятной. Именно в таких случаях механизм грозил дать сбой, и мадам Дабль включалась в процесс, чтобы исправить ситуацию. Как хорошо, что третьего дня один из поставщиков фруктов заглянул к ней и предложил ящик лимонов. Хоть цена была высока, но экономка, не раздумывая, согласилась. И как же сейчас эти лимоны оказались кстати! В кухню приоткрылась дверь, и лицо в обрамлении желтых оборок чипца появилось в проеме. Глаза женщин встретились. «Нет ли здесь моего сына?» так и оставшись наполовину скрытой дверью, спросила Ольга Григорьевна. Мадам Дабль нахмурила брови, как бы пытаясь о чем-то вспомнить. Она стояла в полоборота и лишь повернула голову в сторону говорившей. Вдруг глаза француженки заблестели, и, развернувшись всем корпусом, она направилась к женщине. — Как раз о вашем сыне, сударыня, у меня есть разговор до вас. Стремительно двигаясь, мадам Дабль подошла к двери и, взяв женщину за локоть, втянула в кухню. — Следуйте за мной. Вот сюда. — Но постойте, — запротестовала Ольга Григорьевна. — Я заглянула лишь, чтобы найти моего Петрушу, мне некогда с вами разговаривать. — Это много времени не займет, — сообщила мадам Дабль, так и не выпустив локтя в желтом платье. — Здесь нам никто не мешат. Женщины оказались в небольшой кладовке при кухне. В целях экономии мадам Дабль зажгла лишь одну свечу, которая скудно осветила обстановку. На длинных деревянных полках, уходящих под потолок, стояли горшки с вареньем, медом, домашним мармеладом и бог знает с чем еще. Одна из стен была сплошь утыкана гвоздями, на которых в холщовых мешках хранились высушенные пряные травы. «Зачем вы меня сюда завели?» — испуганно зашептала Лисина. «Мне надо к Петру, выпустите!» Мадам Дабль пожевала губу. «Мне неприятно говорить вам. Вы, мать, я понимаю, но я должна предупредить, что молчать я не стану, если такое повторится». «Да о чем вы?» Шепот сменился шипением, и вот отблеске свечи на желтом лице отобразился оскал дикой кошки. «Я дважды видит, как ваш сын Петр берет то, что ему не принадлежит» жестко отчеканила мадам дабль. И если еще раз заметит подобное, я буду вынуждена доложить княгине. Дикая кошка превратилась в тигрицу, и, не будь мадам дабль на целую голову выше ее, Ольга Григорьевна кинулась бы в бой. Это ложь! взвизгнула она. Как вам будет угодно, но мое слово крепкое. Как я сказала, так и будет. Экономка посторонилась, давая дорогу Ольге Григорьевне. Вырвавшись на свет, Лисина бросилась к двери, подальше от этой страшной женщины. Да что она вообще может понимать? Ее Петрушина такое не способен! Одно слово, иностранка. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся, Ольга Григорьевна спешно шагала по коридору. Теперь ей точно надо найти Петра. В гостиной и столовой никого не оказалось, зато в оранжерее она наткнулась на генерала. Хотя его было сложно обнаружить, Старик стоял, заложив руки за спину, скрытые ветвями пальмы, и, не отрывая глаз, наблюдал за кем-то сквозь стекло. Часто дыша, женщина спросила. — Константин Федорович, не видели вы моего Петю? — Вы только посмотрите, как они похожи! — будто не услышав вопроса, протянул генерал. Лисина мельком взглянула в окно и увидела княгиню Рогозину и Аннет. Барышня рассказывала, видимо, что-то очень смешное, потому что Анна Павловна то и дело взмахивала руками и смеялась. Действительно, было что-то неуловимо схожее в их движениях, в сиянии их глаз, улыбках, будто две сестры, только одна из них очень старая. Наконец генерал вышел из своего укрытия. — Милочка, зачем же так спешить? Раскраснелись, как... — Нехорошо! — он покачал головой. «Сын ваш не должен видеть вас в таком виде, да и никто не должен!» С этими словами Константин Федорович ушел. «Да что ты понимаешь, старый вояка!» — в сердцах воскликнула пристыженная Ольга Григорьевна. В глубине оранжерея раздался шорох, и из дальнего угла вышел высокий молодой человек с длинными темными волосами. «Петруша!» — женщина бросилась к сыну. «Как же хорошо, что я нашла тебя!» Петр остановился в некотором отдалении от матери, но Ольга Григорьевна подбежала, обняла сына и сразу отпрянула. — Ты опять курил, — печально констатировала она, — и доктор тебе не указ. Батюшка твой слаб легкими был, от этого и умер молодым, а ты весь в него. Уж если тебе своего здоровья не жаль, то подумай хоть обо мне, я ж теперь мест в себе не найду. Маман нетерпеливо прервал причитание матери Петр. Вы лучше скажите, удалось ли раздобыть денег. Сейчас для меня это важнее всего на свете. Ольга Григорьевна опустила голову, от чего ее спина ссутулилась еще больше. — Ох, сыночек, просила я сегодня об этом княгиню. Отказала она. Боюсь в этот раз не дождаться нам от нее помощи. — Это слышали все, маман, — в нетерпении бросил Петр. — Я же говорил вам к старухе не ходить, а идти к дядюшке. «Судя по бриллиантам, что он и его дочь надевают к месту и не к месту, денег у них предостаточно». Лисина горько вздохнула. «Вчера у Ферса Львовича просила». «И что ж, не дал?» «Нет». «Сказал, что все деньги вложены в дело и наличность с собой много не имеет». Развернувшись на каблуках, Петр нервно зашагал по оранжерее. «Как же не кстати это все приключилось». Рассерженно заговорил он, и, остановившись в том месте, где еще совсем недавно стоял Константин Федорович, машинально схватился за пруд, торчащий из катки с пальмой, и стал с силой втыкать его в землю. С улицы раздался шум. Обычно в оранжерее не слышно, о чем говорят снаружи. Но не в этот раз. Кричала Анет: «Вам наплевать на меня, на мои чувства, на мои переживания. Какая же вы черствая!» Лисина подскочила к сыну. Они оба уставились в окно на разыгравшуюся сцену. Бледная Анна Павловна сидела в своем кресле и протягивала руки Конет. Та, отбежав от бабушки на несколько шагов и развернувшись к ней, кричала, вытирая слезы. — Я никогда вам не прощу! Никогда! Уйду к себе и буду плакать весь вечер, пока вы все будете веселиться. А завтра уеду из этого дома. Раз моя судьба для вас не важна... «Значит...» Барышня обняла себя за плечи, с которых соскользнула меховая накидка и с громкими стонами бросилась прочь из сада в дом. Княгиня неподвижно смотрела ей вслед, не опуская протянутых к внучке рук, пока не подоспела служанка и не покатила кресло княгини следом за Анет. Борис находился в своей комнате, где собирался убить время до начала приема. Он стоял перед книжным шкафом, И разглядывал корешки двух десятков томиков, пылившихся здесь, но так ни на что и не решился. Молодой Добронравов маялся скукой. У Лизаветы в доме княгини хоть было с кем словом перемолвиться. Она дружила с кузиной Аннет и Варварой Мелех, а он так одинок здесь, как былинка в степи. Конечно, можно послушать росказни старика Зорина про войну, про походы да про сражения, но все это уже в прошлом. Отжила, отыграла, мхом просло. Текущее положение политических дел генерала мало волновало. Борис же, напротив, с удовольствием бы об этом порассуждал. Петра Лисина Борис как друга не воспринимал. Хотя студент и был ему интересен. Да только он с утра до ночи где-то пропадал со своими дружками очень сомнительного происхождения. Борис полагал, что ему такое общество не пойдет на пользу. Если же случалось, что Петр оставался в доме, за ним неотрывно следовало его маман, не давая молодым людям сблизиться. Сделав несколько неудачных попыток сойтись с Лисином покороче, Борис остыл к нему. Был еще столичный франт Фирс Львович, слишком богатый и старый, слишком спокойно живший и размягший от этого. Интересовали его только модные наряды и камни самоцветные, прям как баршню какую. Вот дочь его, Варя, совсем другая была. Хвостом не крутила, и, похоже, было, что богатство своего даже стеснялось. Это Борису нравилось. Но была она уж слишком застенчива, рабка да неуклюжа в танцах, что странно для столичной девицы. Получается, в большом особняке Борису друга по сердцу не сыскалось. Выйдя из своей комнаты, Борис оказался на пути, бежавшись прижатыми к лицу руками и вследствие этого ничего не видящей не Белецкой. «Кузина? Что случилось?» — молодой человек попытался ее остановить. Анет громко всхлипнула и, не сбавляя шага, пронеслась мимо. Борис проводил взглядом плачущую барышню и направился вниз, чтобы узнать, что же все-таки произошло. Перед распахнутыми настежь стеклянными дверьми в сад, в несуразно большом кресле на колесах сидела сгорбленная старушка и молчала. Плотно сжатые губы, сдвинутые брови и холодный взгляд как-то не вязались с ее миниатюрным телом. Даже меховые накидки и шали не делали фигуру княгини Рогозины больше, чем она была на самом деле. Вокруг кресла неловко топталась служанка, то поправляя накидки, то пытаясь их снять. — Двери! — громогласно скомандовал подоспевший генерал. — Закройте эти чертовы двери! Лакеи бросились исполнять. Наконец в столовой сделалось теплее, и служенка начала раздевать княгиню. Константин Федорович наклонился к старушке. — Матушка, голубка моя, что тут у вас творится? Та в ответ лишь сверкнула глазами. Они с Анной и Сергеевной поругались. Тихо начала служанка, развязывая кашемировый платок, что был надет на голову княгини поверх чепца. Сыц! — неожиданно для всех взревела княгиня, меняясь в лице, и рывком скинула с себя платок. — Нечего, прислуги, барские дела обсуждать! А ну, пошла вон! Служанка со страху попятилась и скрылась за дверьми, сквозь которые в столовую вошли лисины, мать и сын. Увидев бескровное искаженное лицо княгини, Ольга Григорьевна молитвенно сложила руки и запречитала что-то себе под нос. Петр остановился на почтительном расстоянии и склонил голову. В это же время, но с другой стороны, в комнате появились мадам Дабль и любопытствующий Борис. Экономка тут же оценила ситуацию и, подойдя к княгине, строгим голосом заявила, что Анне не нужен отдых что ее сейчас же уложат в кровать, а прием есть еще время отменить, и что надо бы послать за доктором. «За доктором?» — резко вскинулась княгиня. «За душеприказчиком приказчиком посылай. Буду завещание править. Раз не хочет по-хорошему, будет по-моему». Старуха заходила ходуном в кресле, из-под лоби озера и стоявших вокруг нее. «А может, всех вас вычеркнуть?» И отписать все на приюты?» Княгиня схватилась за сердце и часто задышала, закатив глаза. Зорин, немешкая сунул ей под нос пузырек с нюхательной солью. «Вот, вот, дыши, матушка, дыши!» Закудахтал он, делаясь похожим на жирную наседку. «Нервишки у тебя пошаливают. Нельзя так в нашем возрасте себя изводить». «Я все же настоят на отмене приема!» Воспользовавшись паузой, вставила мадам Дабль. «И срочно в постелу ложит». — Агата, прекрати тараторить! — княгиня, отдышавшись, заговорила твердо и медленно. — Это так тебе не идет? Прием отменить не позволю. Иди, занимайся своими делами, обо мне найдется, кому побеспокоиться. — Тогда я посылат за доктором! — не сдавалась француженка. — Не вздумай! На всю Москву ославить меня хочешь! — скинула брови Анна Павловна. — Как увидит его коляску у мраморного слона! — Сразу слухи поползут, что умираю я или уже померла. Даже не знаю, что из этого хуже. Взмахом руки княгиня показала, что разговор с Агатой кончен, и что пта отправлялась проверять готовность особняка к приему гостей. — Вот и вы и на шум пожаловали! — с раздражением в голосе продолжила княгиня Рогозина, таким образом приветствуя просочившегося в дверь Фирса Львовича. И, обратившись к Зорину, сказала... Усталый я, голубчик. Проводи меня и последи, чтобы никто меня не беспокоил. И за души приказчиком пошли. Безотлагательно». Последние часы перед началом приема были самыми ответственными и самыми хлопотными для мадам Дабль. Экономка, казалось, находилась во всех местах одновременно, видела и знала все, что происходит в особняке. Инцидент случившийся между княгиней и ее внучкой, мгновенно стал достоянием всех слуг в доме, что, конечно, отразилось на их работе. И если бы не тяжелые шаги экономки эхом разносившийся то из приемной, то из диванной, то из столовой, к приходу первого гостя идеального порядка не получилось бы. В то время как генерал, раздувая от усердия щеки, катил кресло с княгиней по коридору второго этажа, Мадам Дабль пронеслась им навстречу с чрезвычайно озабоченным видом. — Она, как всегда, все успеет, — усмехнулась Анна Павловна. — И сколько же в этой женщине энергичности и целеустремленности! — Диву даюсь! Из уст княгини это прозвучало как осуждение. — А ведь она француженка! Лаки растворили двери в покое Анны Павловны, и генерал, закатив кресло внутрь, остался с княгиней наедине. — А что, француженки не могут быть таковыми? — нарочито весело спросил Константин Федорович. — Даже не знаю, — задумчиво сказала княгиня. — Но я никогда подобных не встречала. Хоть и живу давно на этом свете и много чего повидать успела. Все эти французы да француженки такие изнеженные, а это... — Ну, здесь я с тобой, душа моя, не соглашусь. «Воевать они точно умеют. И ни дождь, ни ветер им чем. Сам видел, и могу сказать...» — не замахала на него руками. «Опять ты про это вспоминать вздумал. Уж не надеешься ли отвлечь меня от мыслей?» «Почему бы и нет?» — Зорин крякнул и выпрямил спину по-военному. «Давай я тебе, матушка, баек каких расскажу. Отстань, не до них мне сейчас!» Уж десять лет минуло, как мы французов с нашей землицы прогнали, а ты все никак не навоюешься, не успокоишься. Лучше посоветуй, как мне с Анной поступить. Простить, али вычеркивать ее из духовного. Да ты бы объяснила мне, из-за чего ссора у вас вышла. Может, и посоветую, что... Княгиня протянула Константину Федоровичу сухую руку и сказала. «Лечь хочу». Оказавшись на мягкой тахте у окна, княгиня вздохнула и выложила все как на духу про капризы и проделки взбалмошной девчонки. Про нежелание Аннет вести себя сообразно своему возрасту и положению, про вредные и даже опасные идеи, что посещают головы любимой внучки. Генерал только покрякивал и раза три сказал «Да уж». «И что после этого всего прикажешь мне делать?» Анна Павловна опять разгорячилась и с новой силой засверкала глазами. — Пожалуй, все же стоит вычеркнуть ее. — Иди-ка, голубчик, пошли за душ приказчиком и попроси у Агаты что-нибудь покрепче для меня. От нервов. Зорин поднялся, оправил мундир и вышел. Но направился не в прихожую, где всегда обитал мальчишка для разных срочных посылов, а в противоположную сторону в левое крыло, где занимали комнаты, проживающие и гостившие в доме, в том числе Анет. В дальнем углу оранжереи, где стоял ящик с покрытым бледно-розовыми цветами кустом, копошился молодой садовник. Не обращая внимания на вошедших, он продолжал свои манипуляции, обмазывая ветки и торчащие из земли корни какой-то едкой тягучей субстанцией. Делал он это крайне старательно и от этого очень медленно. Вот здесь мы с маман стояли и смотрели аккурат на пицце абис. Петр Лисин протянул вперед руку и тут же пояснил ставшим рядом Фирсу Львовичу и Борису. Так елка по-научному называется. — И что елка? — переспросил Добронравов, пытаясь уловить суть. — Ничего, стоит как стояла, — пожал плечами Петр. В разговор вмешалась Ольга Григорьевна. Протиснувшись к сыну ближе, она принялась в подробностях описывать блаженную тишину, что была в оранжерее в то время. — Хотя нет, какая ж там тишина была, — перебила сама себя Лисина. — Это в другой раз. Перепутала я, извиняюсь. А вот сегодня, как вы после завтрака разошлись все, я по делам сходила. И вспомнила, что к Петруше вопрос у меня есть, пошла искать. На лице Фирса Львовича отразилось недоумение. «Почему эта женщина не может ответить на заданный вопрос прямо? Обязательно заведет разговор в непонятную сторону, так что и вспомнить, с чего все началось, невозможно. Но придется потерпеть. Никто другой сейчас об этом не расскажет». Сделав усилия над собой, Мелих надел маску крайней заинтересованности. «Очень-очень увлекательно». Он попытался так изогнуть шею, чтобы увидеть, куда только что показывал Петр. Лисина, заметив потуги Фирса Львовича, без предупреждения схватила его за рукав и, втянув под пальму, установила ровно на то место, где ранее стоял генерал. — Вот так он и стоял здесь! — радостно сообщила она. — Кто? — Франт не выдержал и взмолился. — Ольга Григорьевна, милая, да расскажите же мне все по порядку. — Я по порядку все и рассказываю, — оживленно затараторила женщина. Как вошла я сюда, смотрю, под пальмой Константин Федорович стоит и умиляется. Глаза аж прослезились, стыдно, видать, ему стало, вот и сбежал, как меня заприметил. Никак в толк не возьму, при чем здесь генерал? Вы же сказали, что княгиня Саннет ссору сделали, а вы теперь мне про генерала толкуете. Мелех пристально посмотрел на Петра, может, хоть он что вразумительное скажет. Но Лисина не собиралась останавливаться. — Вы же меня не дослушали, сударь. Мы с Петей стояли здесь. Вот где вы сейчас. Анна Павловна и Белецкая под елкой. А потом, как началось, тебе, мол, дела нет до моих чувств, и что теперь я тебя ненавижу и собираюсь уйти из дому. — Но постойте. Наконец хоть что-то начало проясняться, и Мелих решил разобраться до конца. — Вы здесь, они в саду. Окна и двери в оранжерее были закрыты? — Да, я тогда никаких сквозняков не почувствовала, — тут же ответила Лисина. — Так как же, позвольте узнать, вы смогли услышать, о чем они говорят? — подал голос Борис. Он стоял чуть в стороне и внимательно слушал. — Вот именно? Наконец, и вы все поняли. Ольга Григорьевна от удовольствия пошла красными пятнами. — нет, кричала, — разъяснил Петр. Так громко кричала, что здесь было слышно каждое слово. Она сказала обидное, Анне Павловне убежала в дом, а дальше вы сами все видели. Бедная Анна Павловна так расстроилась, что велела за душ приказчикам послать. И я не удивлюсь, если она все-таки вычеркнет ее из духовного. И по ей будет. В оранжерею вошли два лакея, нагруженные расшитыми подушками. За ними служанка и уставшая мадам Дабль. «Разложит на диван», — приказала она девушке, указывая на гору подушек. «И смотри, чтоб большие с боков, а маленькие по центру. Не перепутай, как в прошлый раз!» Переведя взгляд на Фирса Львовича и Бориса, экономка удивленно вскинула брови, но ничего не сказала. Она обошла оранжерею, заглянула в каждый угол, поправила пальмовые лапы, придавая видимость порядка. У ящика с кустом, возле которого по-прежнему стоял на коленях садовник, мадам Дабль грубо окрикнула его. — А вы что тут делает, мистер Грин? Если мне не изменяет память, вчера я напоминаю вам, что сегодня пятница. Чтоб вы не ходили здесь и не пугали гостей своей чумазой физиономией. Молодой человек в круглых очках с толстыми линзами, застенчиво улыбаясь, вынырнул из-под куста и виновато покосился на только что вошедшую в оранжерею в поисках отца Варю Мелих. Разведя руки и таким образом давая понять, что он вовсе не виноват, Мистер Грин сказал, «Никак не мог пропустить сегодня. Лекарство сложного рецепта приготовил. Обязательно надо свежее наносить». «Как же вы мне надоели с вашими кустами! Ничего понимать не хотите. Непременно доложу об этом княгине. А теперь уходите скорее отсюда. Гости вот-вот начнут приезжать». Повернувшись на каблуках, экономка тяжелым шагом покинула оранжерею. Выскользнув из комнаты Анет, Константин Федорович на цыпочках прокрался мимо двух соседних дверей, за которыми располагались комнаты Лизы и Вари. «Нечего им знать, что он здесь был», — решил Зорин. Довольный собой и от этого помолодевший, генерал отправился на кухню. Там все было в клубах белого дыма, из которого навстречу генералу выплыла мадам Дабль. «Ох, вы уже здесь! Изумительные запахи!» Зорин с силой потянул носом. «Молоденькие цыплята ни с чем не сравнимы. А что за соус наш кудесник сегодня подаст?» Месье Ришар обещал удивит. Неожиданно мягко ответила экономка, видимо, от усталости. «Но большего сказать не могу. Будет сюрприз». Генерал почмокал губами, выражая восхищение кулинарным искусством главного повара-княгини и перешел к тому, зачем собственно, пожаловал. Помнится, была здесь бутыль с полынной настойкой. Княгинюшка просила меня принести ей для укрепления здоровья. Услышав пожелание хозяйки, мадам Дабль тут же организовала графин с настойкой и две хрустальные рюмочки, крикнула девушку и велела ей отнести поднос, следуя за генералом при благодарен поклонился зорин